СТРОФА вторая. Первый из трех духов. Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за полога, он едва мог отличить прозрачное стекло окна от непроницаемо черных стен комнаты. Он зорко вглядывался во мрак, зрение у него было острое, как у хорька, и в это мгновение часы на соседней колокольне пробили четыре четверти. Скрудж прислушался. К его изумлению часы Гулка пробили шесть ударов, затем семь, восемь, и смолкли только на двенадцатом ударе. Полночь!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 это было уже большим облегчением для Скруджа, так как иначе все его векселя стоили бы не больше, чем американские ценные бумаги, ибо если бы на Земле не существовало больше такого понятия, как «день», то и формула «спустя три дня по получении всего вам надлежит уплатить мистеру Эбенизеру Скруджу или его приказу» не имела бы ровно никакого смысла. Скрудж снова улегся в постель и стал думать, думать, думать,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 Его мысль, словно растянутая до отказа и тут же отпущенная пружина, снова возвращалась в исходное состояние, и вопрос «Сон это или явь?» снова вставал перед ним и требовал разрешения. Размышляя так, Скрудж пролежал в постели до тех пор, пока церковные часы не отзвонили еще три четверти. И тут внезапно ему вспомнилось предсказание призрака. Когда часы пробьют час, к нему явится еще. Один посетитель. Скрудж решил бодрствовать, пока не пробьет урочный час, а принимая во внимание, что заснуть сейчас ему было не легче, чем вознестись живым на небо, это решение можно назвать довольно мудрым. Последние четверть часа тянулись так томительно долго, что Скрудж начал уже сомневаться, не пропустил ли он, задремав, бой часов. Но вот до его настороженного слуха Долетел первый удар. «Дин-дон!» — четверть первого принялся отсчитывать Скрудж. «Дин-дон!» — половина первого, — сказал Скрудж. «Дин-дон!» — без четверти час, — сказал Скрудж. «Дин-дон!» — час ночи! — воскликнул Скрудж, торжествуя. «И все! И никого нет!» Он произнес это прежде, чем услышал удар колокола. И тут же он прозвучал. Густой, гулкий, заунывный звон. Час. В то же мгновение вспышка света озарила комнату, и чья-то невидимая рука откинула полок кровати. Да, повторяю, чья-то рука откинула полок его кровати, и притом не за спиной у него, и не в ногах, а прямо перед его глазами. Итак, полок кровати был отброшен, а Скрудж, привскочив на постели, очутился лицом к лицу с таинственным пришельцем, рука которого отдернула полок. «Да, они оказались совсем рядом, вот как мы с вами, ведь я мысленно стою у вас за плечом, мой читатель!» Скрудж увидел перед собой очень странное существо —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 Руки у него были очень длинные и мускулистые, а кисти рук производили впечатление недюжинной силы. Ноги, обнаженные так же, как и руки, поражали изяществом формы. Облачено это существо было в белоснежную тунику, подпоясанную дивно сверкающим кушаком, и держало в руке зеленую ветку астралиста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 Голос духа звучал мягко, даже нежно, и так тихо, словно долетал откуда-то издалека, хотя дух стоял рядом. «Кто вы или что вы такое?» — спросил Скрудж. «Я — святочный дух прошлых лет». «Каких прошлых?» «Очень давних», — осведомился Скрудж, приглядываясь к этому карлику. «Нет, на твоей памяти». Скрудж вдруг нестерпимо захотелось, чтобы дух надел свой головной убор. Почему возникло у него такое желание, Скрудж, вероятно, и сам не мог бы объяснить, если бы это потребовалось. Но так или иначе он попросил привидения надеть колпак. «Как?» — вскричал дух. «Ты хочешь своими нечистыми руками погасить благой свет, который я излучаю?» «Тебе мало того, что ты один из тех...» «Чьи пагубные страсти создали эту гасилку и вынудили меня год за годом носить ее, надвинув на самые глаза?» Скрудж как можно почтительнее заверил духа, что он не имел ни малейшего намерения его обидеть, и, насколько ему известно, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог принуждать его к ношению колпака. Затем он позволил себе осведомиться, что привело духа к нему. «Забота о твоем благе», — ответствовал дух. Скрудж сказал, что очень ему обязан, а сам подумал, что не мешали бы ему лучше спать по ночам. Вот это было бы благо. Как видно, дух услышал его мысли, так как тотчас сказал о твоем спасении в таком случае. «Берегись!» С этими словами он протянул к Скруджу свою сильную руку и легко взял его за локоть. «Встань и следуй за мной!» Скрудж хотел было сказать, что час поздний, и погода не располагает к прогулкам, что в постели тепло, а на дворе холодище, много ниже нуля, что он одет очень легко, халат, колпак и ночные туфли, а у него и без того уже насморк. Но руке, которая так нежно, почти как женская, сжимала его локоть, нельзя было противиться. Скрудж встал с постели. Однако, заметив, что дух направляется к окну, он в испуге уцепился за его одеяние. «Я простой смертный!» — взмолился Скрудж. «Я могу упасть!» «Дай мне коснуться твоей груди», — сказал дух, кладя руку ему на сердце. «Это поддержит тебя, и ты преодолеешь и не такие препятствия». С этими словами он прошел сквозь стену, увлекая за собой Скруджа и они очутились на пустынной проселочной дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля. Город скрылся из глаз. Он исчез бесследно, а вместе с ним рассеялись и мрак, и туман. Был холодный, ясный зимний день, и снег устилал землю. «Боже милостивый!» — воскликнул Скрудж, сплеснув руками озираясь по сторонам. «Я здесь рос! Я бегал здесь мальчишкой!» Дух обратил к Скруджу кроткий взгляд. Его легкое прикосновение, сколь ни было оно мимолетное и невесомо, разбудило какие-то чувства в груди старого Скруджа. Ему чудилось, что на него повеяло тысячу запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным-давно забытых думах, стремлениях, радостях, надеждах. «Твои губы дрожат», — сказал дух. «А что это катится у тебя по щеке?» Скрудж, срывающимся голосом, вещь для него совсем необычная, пробормотал, что это так, пустяки, и попросил духа вести его дальше. «Узнаешь ли ты эту дорогу?» — спросил дух. «Узнаю ли я?» — с жаром воскликнул Скрудж. «Да я бы прошел по ней с закрытыми глазами!» «Не странно ли, что столько лет ты не вспоминал о ней?» — заметил дух. «Идем дальше». Они пошли по дороге, где Скруджу был знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Наконец, сдали показался небольшой городок с церковью, рыночной площадью и мостом над прихотливо извивающейся речкой. Навстречу стали попадаться мальчишки верхом на трусивших рысцой косматых лошаденках или в тележках и двуколках, которыми правили фермеры.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 Почему он был так безмерно счастлив при виде их? Что блеснуло в его холодных глазах, и почему сердце так запрыгало у него в груди, когда ребятишки поравнялись с ним? Почему душа его исполнилась умиления, когда он услышал, как, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь по домам, они желают друг другу веселых святок? Что с Круджу до да веселых святок, да пропадя они пропадом? Был ли ему от них какой-нибудь прок? «А школа еще не совсем опустела», — сказал дух. «Какой-то бедный мальчик, позабытый всеми, остался там один одинешенек». Скрудж отвечал, что он это знает, и всхлипнул. Они свернули с проезжей дороги на памятную Скруджу тропинку и вскоре подошли к красному кирпичному зданию с увенчанной флюгером небольшой круглой башенкой, внутри которой висел колокол. Здание было довольно большое, но находилось в состоянии полного упадка. Расположенные во дворе обширные службы, казалось, пустовали без всякой пользы. На стенах их от сырости проступила плесень, стекла в окнах были выбиты, а двери сгнили. В конюшнях рылись и куда-то ли куры, каритный сарай и навесы зарастали сорной травой. Такое же запустение царило и в доме. Скрудж и его спутник вступили в мрачную прихожую, и, заглядывая то в одну, то в другую растворенную дверь, они увидели огромные, холодные и почти пустые комнаты. В доме было сыро, как в склепе, и пахло землей. и что-то говорило вам, что здесь очень часто встают при свечах и очень редко едят досыто. Они направились к двери в глубине прихожей. Дух впереди, Скрудж за ним. Она распахнулась.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 Все здесь. Писк и возня мышей за деревянными панелями, и доносившийся откуда-то из недр дома эхо, и звук копели из оттаившего жолоба на сумрачном дворе, и вздохи ветра в безлистых сучьях одинокого тополя, и скрип двери пустого амбара, раскачивающийся на ржавых петлях, и потрескивание дров в камине. Все находило отклик в смягчившемся сердце Скруджа и давало выход слезам. Дух тронул его за плечо и указал на его двойника, погруженного в чтение ребенка. Внезапно за окном появился человек в чужеземном одеянии, с топором, заткнутым за пояс. Он стоял перед ними как живой, держав по воду осла, навьюченного дровами. «Да это же Али-баба!» — не помни себя от восторга, — вскричал Скрудж. «Это мой дорогой, старый, честный Али-баба!» «Да-да, я знаю. Как-то раз на святках, когда этот заброшенный ребенок остался здесь один, позабытый всеми, Али-баба явился ему. Да-да, за правду явился, вот как сейчас. Ах, бедный мальчик! А вот и Валентин, и его лесной брат Орсон, вот они вот!» А этот, как его, ну, тот, кого положили, пока он спал в исподнем у ворот Дамаска, разве вы не видите его? А вон конюх султана, которого джины перевернули вверх ногами, вон он, стоит на голове, по делом ему, я очень рад. Как посмел он жениться на принцессе? То-то были бы поражены все коммерсанты лондонского сити, с которыми Скрут вел дела». Если бы они могли видеть его счастливое, восторженное лицо и слышать, как он со всей присущей ему серьезностью несет такой вздор, да еще не то плачет, не то смеется, самым диковинным образом. «А вот и попугай!» — восклицал Скрудж. «Сам зеленый, хвостик желтый и на макушке хохолок, похожий на пучок салата. Вот он!» «Бедный Робин Крузо!» — сказал он своему хозяину, когда тот возвратился домой, проплыв вокруг острова. Бедный Робин Крузо! Где ты был, Робин Крузо? Робинзон думал, что это ему пригрезилось, только ничуть не бывало. Это говорил попугай. Вы же знаете. А вон и пятница, мчится со всех ног к бухте. Ну, же, ну, скорей! И тут же, с внезапностью, столь несвойственной его характеру, Скрудж, глядя на самого себя в ребячем возрасте, вдруг преисполнился жалости и повторял: Бедный, бедный мальчуган! Снова заплакал. Как бы я хотел! Пробормотал он затем, утирая глаза рукавом, и сунул руку в карман. Потом, оглядевшись по сторонам, добавил «Нет, теперь уж поздно». «А чего бы ты хотел?» — спросил его дух. «Да ничего», — отвечал Скруч, — «ничего. Вчера вечером какой-то мальчуган запел святочную песню у моих дверей. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь, вот и все». Дух задумчиво улыбнулся и, взмахнув рукой, сказал, «Поглядим на другое Рождество». При этих словах Скрудж ребенок словно бы подрос на глазах, а комната, в которой они находились, стала еще темнее и грязнее. Теперь видно было, что панели в ней рассохлись, оконные рамы растрескались, от потолка отвалились куски штукатурки, обнажив дранку. Но когда и как это произошло, Скрудж знал не больше, чем мы с вами.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 И маленькая девочка, несколькими годами моложе мальчика, вбежала в комнату. Кинувшись к мальчику на шею, она принялась целовать его, называя своим дорогим братцем. — Я приехала за тобой, дорогой братец, — говорила малютка, всплескивая тоненькими ручонками, восторженно хлопая в ладоши и перегибаясь чуть не пополам от радостного смеха. — Ты поедешь со мной домой, домой, домой! домой? — Домой? — Малютка Фен? переспросил мальчик. — Ну да.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 «И послал меня за тобой. И теперь ты будешь настоящим взрослым мужчиной», продолжала малютка, глядя на мальчика широко раскрытыми глазами. «И никогда больше не вернешься сюда. Мы проведем вместе все святки, и как же мы будем веселиться!» «Ты стала совсем взрослой, моя маленькая Фен», — воскликнул мальчик. Девочка снова засмеялась, захлопала в ладоши и хотела погладить мальчика по голове, но не дотянулась и, заливаясь смехом, встала на цыпочки и обхватила его за шею. Затем исполненное детского нетерпения потянуло его к дверям, и он с охотой последовал за ней. Тут чей-то грозный голос закричал гулко на всю прихожую «Тащите вниз сундучок ученика Скруджа!» И сам школьный учитель собственной персоной появился в прихожей. Он окинул ученика Скруджа свирепо снисходительным взглядом и пожал ему руку чем поверг его в состоянии полной растерянности, а затем повел обоих детей в парадную гостиную, больше похожую на обледеневший колодец. Здесь, залубенев от холода, висели на стенах географические карты, а на окнах стояли земной и небесный глобусы. Достав графин необыкновенно легкого вина и кусок необыкновенно тяжелого пирога, он предложил детям полакомиться этими деликатесами, а тощему слуге велел вынести почтальону стаканчик того самого, на что он отвечал, что он благодарит хозяина, но если то самое, чем его уже распочивали, то лучше не надо. Тем временем сундучок юного скруджа был водружен на крышу почтовой кареты, и дети, не мешкая ни секунды, распрощались с учителем, уселись в экипаж и весело покатились со двора. Быстро замелькали спицы колес, сбивая снег с темной листвы вечно зеленых растений. «Хрупкое создание», — сказал дух. «Казалось, самое легкое дуновение ветерка может ее погубить, но у нее было большое сердце». «О, да!» — вскричал Скрудж. «Ты прав, дух! И не мне это отрицать! Боже упаси!» Она умерла уже замужней женщиной, — сказал дух. И помнится, после нее остались дети. «Один сын!» — поправил Скрудж. «Верно!» — сказал дух. «Твой племянник!» Скруджу стало как будто не по себе, и он буркнул. «Да!» Всего секунду назад они покинули школу, и вот уже стояли на людной улице, а мимо них сновали тени прохожих и тени повозок и карет, катили мимо, прокладывая себе дорогу в толпе. Словом, они очутились в самой гуще шумной городской толчии. Празднично разубранные витрины магазинов не оставляли сомнения в том, что снова наступили святки. На этот раз был уже вечер, и на улицах горели фонари. Дух остановился у дверей какой-то лавки и спросил Скруджа, узнает ли он это здание. «Еще бы! — воскликнул Скрудж. — Ведь меня когда-то отдали сюда, в обучение!» Они вступили внутрь. При виде старого джентльмена в парике, восседавшего за такой высокой конторкой, что, будь она еще хоть на два дюйма выше, голова у него уперлась бы в потолок, Скрудж в неописуемом волнении воскликнул. «Господи, спаси и помилуй! Да это же старикан Физи Уик, живехонек!»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 И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым человеком, стремительно вбежал в комнату в сопровождении другого ученика. «Да ведь это Дик Уилкинс!» — сказал Скрудж, обращаясь к духу. «Помереть мне, если это не он! Ну, конечно, он! Бедный Дик! Он был так ко мне привязан!» «Бросай работу, ребята!» — сказал Физи Уик. «На сегодня хватит!» Ведь нынче сочельник дик, завтра Рождество, Эвенизер. Ну-ка, мигом запирайте ставни, крикнул он хлопай в ладуши. Живо, живо, марш! Вы бы видели, как они взялись за дело. Раз, два, три, они уже выскочили на улицу со ставнями в руках. Четыре, пять, шесть, поставили ставни на место. Семь, восемь, девять, задвинули и закрепили болты. И прежде чем вы успели бы сосчитать до двенадцати, уже влетели обратно, дыша, как призовые скакуны у финиша. «Ого-го-го-го-го-го!» — закричал старый Уик, с невиданным проворством выскакивая из-за конторки. «Тащите все прочь, ребятки!» «Расчистим-ка побольше места! Швелись, Дик! Веселей, Эбенизер!» Тащить прочь. Интересно знать, чего бы они ни оттащили прочь с благословения старика. В одну минуту все было закончено. Все, что только по природе своей могло передвигаться, так бесследно сгинуло куда-то с глаз долой, словно было изъято из обихода навеки. Пол подмели и обрызгали, лампы оправили, в камин подбросили дров, и магазин превратился в такой хорошо натопленный, уютный, чистый ярко освещенный бальный зал, какой можно только пожелать для танцев в зимний вечер. Пришел скрипач с нотной папкой, встал за высоченную конторку, как за дирижерский пульт, и принялся так наяривать на своей скрипке, что она завизжала, ну прямо как целый оркестр. Пришла миссис Физиуик, Сплошная улыбка, самая широкая и добродушная на свете. Пришли три мисс Физиуик, цветущие и прелестные. Пришли следом за ними шесть юных воздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые мужчины и женщины, работающие в магазине. Пришла служанка со своим двоюродным братом-булочником. Пришла кухарка с закадычным другом своего родного брата-молочником. Пришел мальчишка под мастерией, из лавки на супротив, насчет которого существовало подозрение, что хозяин морит его голодом. Мальчишка все время пытался спрятаться за девчонку, служанку из соседнего дома, про которую уже доподлинно было известно, что хозяйка дерет ее за уши. Словом, пришли все. Один за другим, кто робко, кто смело, кто неуклюже, кто грациозно, кто расталкивает других, кто таща кого-то за собой, словом, так или иначе, тем или иным способом, но пришли все. И все пустились в пляс, все двадцать пар разом. Побежали по кругу пара за парой, сперва в одну сторону, потом в другую, и пара за парой на середину комнаты и обратно, и закружились по всем направлениям, образуя живописные группы. Прежняя головная пара, уступив место новой, не успевала пристроиться в хвосте, как новая головная пара уже вступала, и всякий раз раньше, чем следовало, пока, наконец, все пары не стали головными и все не перепуталось окончательно. Когда этот счастливый результат был достигнут, старый физиоик захлопал в ладоши, чтобы приостановить танец, и закричал — «Славно сплясали!» И в ту же секунду скрипач погрузил разгоряченное лицо в заранее припасенную кружку с пивом. Но, будучи решительным противником отдыха, он тотчас снова выглянул из-за кружки и, невзирая на отсутствие танцующих, опять запиликал. И притом с такой яростью, словно это был уже не он, а какой-то новый скрипач, задавшийся целью либо затмить первого, которого в полуобморочном состоянии оттащили домой на ставне, либо погибнуть. А затем снова были танцы, а затем фанты и снова танцы, а затем был сладкий пирог, и глинтвейн, и по большому куску холодного ростбифа, и по большому куску холодной отварной говядины, а под конец были жареные пирожки с изюмом и корицей и волю пива. Но самое интересное Произошло после разбифа и говядины, когда скрипач, да чего же ловок, пес его возьми, да не нам с вами его учить, этот знал свое дело, заиграл старинный контраданс сэр Роджер Каверли, и старый Физиуик встал и предложил руку миссис Физиуик. Они пошли в первой паре, разумеется, и им пришлось потрудиться на славу. За ними шло пар двадцать, а то и больше. И все, лихие танцоры, все такой народ, что шутить не любят, и уж коли возьмутся плясать, так будут плясать, не жалея пяток. Но будь их хоть 50, хоть сто пятьдесят пар, старый физиуик и тут бы не сплошал, да и миссис физиуик тоже. Да, она воистину была подстать своему супругу во всех решительных смыслах. «И если это не высшая похвала, то скажите мне, какая выше?» И я отвечу, она достойна и этой. От икр мистера Физиоига положительно исходило сияние. Они сверхали то тут, то там, словно две луны. Вы никогда не могли сказать с уверенностью, где они окажутся в следующее мгновение. И когда старый Уик и миссис Уик проделали все фигуры танца как положено, и бегом вперед, и бегом назад, и взявшись за руки, галопом, и поклон, и реверанс, и покружились, и нырнули под руки, и возвратились, наконец, на свое место, старик Физи Уик подпрыгнул и пристукнул в воздухе каблуками. Да так ловко, что, казалось, ноги его подмигнули танцором, и тут же сразу стал как вкопанный. Когда часы пробили 11, домашний бал окончился. Мистер и миссис Физиуик, став по обе стороны двери, пожимали руку каждому гостю или гости и пожелали ему или ей веселых праздников. А когда все гости разошлись, хозяева таким же манером распрощались и с учениками. И вот веселые голоса замерли вдали, а двое молодых людей отправились к своим койкам в глубине магазина. Пока длился бал, Скрудж вел себя как умолешенный. Всем своим существом он был с теми, кто там плясал, с тем юношей, к которому знал себя. Он как бы участвовал во всем, что происходило. Все припоминал, всему радовался и испытывал неизъяснимое волнение. И лишь теперь, когда сияющие физиономии Дика и юноши Скруджа скрылись из глаз, вспомнил он о духе и заметил, что тот пристально смотрит на него а света у него над головой горит необычайно ярко. «Как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности», — заметил дух. «Немного?» — удивился Скрудж. Дух сделал ему знак прислушаться к задушевной беседе двух учеников, которые расточали хвалы физиу Игу, а когда Скрудж повиновался ему, сказал, «Ну что, разве я не прав?»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 «Ведь от физиоига зависит сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд — легким или тягостным, превратить его в удовольствие или в муку. Пусть он делает это с помощью слова или взгляда, с помощью чего-то столь незначительного и невесомого, чего нельзя ни исчислить, ни измерить, все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния». Тут Скрудж почувствовал на себе взгляд духа и запнулся. «Что же ты умолк?» — спросил его дух. «Так, ничего», — отвечал Скрудж. «Ну а все-таки», — настаивал дух, — «пустое», — сказал Скрудж, — «пустое». «Просто мне захотелось сказать два-три слова моему клерку». «Вот и все». Тем временем юноша Скрудж погасил лампу, и вот уже Скрудж вместе с духом опять стояли под открытым небом. «Мое время истекает», — заметил дух. «Поспеши». Слова эти не относились к Скруджу, а вокруг не было ни души, и, тем не менее, они тотчас произвели свои действия. Скрудж снова увидел самого себя. Но теперь он был уже значительно старше в расцвете лет. Черты лица его еще не стали столь резкие и суровые, как в последние годы, но заботы и скопидомство уже наложили отпечаток на его лицо. Беспокойный, алчный блеск появился в глазах. И было ясно, какая болезненная страсть пустила корни в его душе и что станет с ним, когда она вырастет, и черная ее тень поглотит его целиком. Он был не один, и рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в трауре. Слезы на ее ресницах сверкали в лучах, исходившего от духа сияния. «Ах, все это так мало значит для тебя теперь», — говорила она тихо. «Ты поклоняешься теперь иному божеству» и оно вытеснило меня из твоего сердца. Что ж, если оно сможет поддержать и утешить тебя, как хотела бы поддержать и утешить я, тогда, конечно, я не должна печалиться». «Что это за божество, которое вытеснило тебя?» — спросил Скрудж. «Деньги». «Нет справедливости на земле», — молвил Скрудж. «Беспощаднее всего казнит свет бедность и, не менее сурово на словах, во всяком случае, осуждает погоню за богатством». «Ты слишком трепещешь перед мнением света», — кротко укорила она его. «Всем своим прежним надеждам и мечтам ты изменил ради одной — стать неуязвимым для его булавочных уколов. Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли одно за другим? И новая, всепобеждающая страсть, страсть к наживе, мало-помалу завладела тобой целиком». «Ну и что же?» — возразил он. «Что плохого, даже если я и поумнел, наконец?» Мое отношение к тебе не изменилось. Она покачала головой. Разве не так? Наша помолвка — дело прошлое. Оба мы были бедны тогда и довольствовались тем, что имели, надеясь со временем увеличить наш достаток терпеливым трудом. Но ты изменился с тех пор. В те годы ты был совсем иным. «Я был мальчишкой», — нетерпеливо отвечал он. «Ты сам знаешь, что ты был не тот, что теперь», — возразила она а я все та же и то что сулило нам счастье когда мы были как одно существо теперь когда мы стали чужими друг другу предвещает нам только горе не стану рассказывать тебе как часто и с какой болью размышляла я над этим да я много думала и решила вернуть тебе свободу разве я когда нибудь просила об этом на словах нет никогда а каким же еще способом всем своим новым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 Казалось, он, помимо своей воли, не мог не признать справедливости этих слов. Но все же, сделав над собой усилие, ответил: Это только ты так думаешь. Видит Бог. Я бы рада думать иначе, отвечала она. Уж если я должна была наконец признать эту горькую истину, значит, как же она сурова и неопровержима. Ведь не могу же я поверить, что, став свободным от всяких обязательств, ты взял бы в жены беспреданницу. Это ты-то! Да ведь даже изливая мне свою душу, ты не в состоянии скрыть того, что каждый твой шаг продиктован корыстью. Да если бы даже ты на миг изменил себе и остановил свой выбор на такой девушке, как я, разве я не понимаю, как быстро пришли бы вслед за этим раскаяние и сожаление? Нет, я понимаю все. И я освобождаю тебя от твоего слова. Освобождаю по доброй воле. Во имя моей любви к тому, кем ты. Был когда-то. Он хотел что-то сказать, но она продолжала, отворотясь от него. Быть может, когда я вспоминаю прошлое, я верю в это. Быть может, тебе будет больно разлучиться со мной. Но скоро, очень скоро это пройдет. И ты с радостью позабудешь меня, как пустую бесплодную мечту, от которой ты вовремя очнулся. А я могу только пожелать тебе счастья в той жизни, которую ты себе избрал.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 Как могу я угадать? А впрочем, кажется, догадываюсь, — воскликнула она и расхохоталась вслед за мужем. — Мистера Скруджа? — Вот именно. Я проходил мимо его конторы, а он работал там при свече, не закрыв ставин, так что я при всем желании не мог его не увидеть. Его компаньон, говорят, при смерти. И он, понимаешь, сидит там у себя один оденешенник, один как перст на всем белом свете. Дух произнес Скрудж надломленным голосом. «Уведи меня отсюда!» «Я ведь говорил тебе, что все это тени минувшего», отвечал дух. «Так оно было, и не моя в том вина». «Уведи меня!» взмолился Скрудж. «Я не могу это вынести!» Он повернулся к духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились отдельные черты всех людей, которых тот ему показывал.